91. Ангеран де Мариньи входит в рабочий кабинет короля в Королевском дворце на острове Сите. Там уже находятся Гийом де Ногаре и Зигфрид фон Фёхтванген. Но гора не перестает стрелять своими маленькими глазками в разные стороны, ничего не упуская из виду. Магистр Тевтонцев, напротив, хранит невозмутимость, как будто ему нет дела ни до чего вокруг. «Я желал бы занять парижское командорство тамплиеров», объявляет он с сильным немецким акцентом. «Обещаю, единственной нашей заботой будет служить вам, государь. В нашем лице, в вашем распоряжении всегда будет целая армия, готовая оказывать вам любые услуги. Пример тому, наша служба многим правителям за рейном. Сдается мне, вы подчиняетесь папе». «Подчинение – гибкая вещь, государь». Отчасти беда в том, что папа, Поддерживал тамплиеров, которых я решил выполоть в своем королевстве, как сорняки. Мне нужны всецело преданные мне люди, дорогой Зигфрид. Тот опускается перед королем на колени. Клянусь на распятии и на всех святынях, что моя преданность вам будет безграничной. Мое заветное желание, чтобы моим сюзереном были вы. Филипп красивый смотрит на него с презрением. Я подумаю об этом. Для вашего сведения, в том же самом меня уверял Орден Госпитальеров. Они посулили мне крупную сумму, как плату за обладание этим удобнейшим участком земли к северу от Парижа. Зигфрид фон Ванген выпрямляется, немного раздосадованный. Король поворачивается к Гийому де Нугаре. Как продвигаются поиски этой невероятной книги, повествующей обо всех грядущих событиях, Министр юстиции роняет голову. «Последние, державшие ее в руках, мертвы». «Что?» — повышает голос король. «Как такое возможно? Они сидели в запертии в одной из наших тюрем. Похоже, кто-то передал им яд. Вообразите, государь, некто побывал у них незадолго до их смерти. Ведь так, монсеньор?» спрашивает на горе у Мариньи. «Вы обвиняете меня?» — скидывается тот. «Я вас подозреваю. Что привело вас к ним в камеру, монсеньор?» «Я хотел выяснить, не слышали ли эти двое подозреваемых о драгоценной казне тамплиеров. По словам одного из моих осведомителей, перед самым их арестом командорство покинуло повозка под сильной охраной из рыцарей, причем тяжело груженная. Я предполагаю, что это могло быть золото». «Их казна?» — рычит король. только и разговоров, что об их землях, об их книге, тогда как главное – их золото. Но гора. Никто из ваших заключенных еще не дал разъяснений об исчезновении этих богатств. Я тружусь над этим, государь, не покладая рук. Главный инквизитор Гием Умбер, державшийся прежде в тени, вступает в разговор. «Мы придумываем изощренные пытки». Они непременно развяжут языки и даже самым упрямым. Король утомленно поворачивается к подданным спиной. Монсеньор обращается на горы к Мориньи. Ваше рвение в поисках золота тамплиеров весьма похвально, но, уверяю вас, чтобы все разузнать о содержимом той повозки, достаточно было бы дождаться, чтобы Гием Умбер с пристрастием допросил этих подозреваемых. Монсеньор, я наблюдал, как ваш... Инквизитор ведет допросы, пытается возразить ему Мариньи. Чаще всего они кончаются смертью подозреваемых, так ни в чем и не сознавшихся. Вы с удовлетворяете свои животные инстинкты, они ищете правду. Проживи, ваши подозреваемые дольше их, возможно, удалось бы склонить к сотрудничеству. Король в гневе вскакивает. Эй, вы, уймитесь? Стоит мне вас вызвать, вы тотчас принимаетесь искать ссоры. «Повторяю, мне нужны вы оба. Что узнали вы на горе?» Допрашиваются тамплиеры, начиная с их великого магистра Жака де Моле. Большинство уже созналось в ересе. «Не забывайте о пророчестве», — напоминает Зигфрид фон Фёхтванген. Король Филипп красивый качает головой. «Любопытно, сказано ли там о дне и об обстоятельствах моей собственной смерти?» Ангеран де Мариньи читал пророчество, где написано, что монарх умрет спустя семь лет от внезапного загадочного недуга, который заставит его несколько недель мучиться в ужасной агонии. К моменту кончины ему будет 46 лет. Согласно пророчеству, это будет следствием отравления, за которым будет стоять его брат Шарль де Волуа. Моринии подозревает, что если он выложит прочитанное, то его не только не поблагодарят, но и покарают. поэтому он предпочитает помалкивать, будь что будет. «Король Франции должен знать все», напирает Филипп Красивый и бьет по столу кулаком. «Хочу эту книгу!» Среди арестованных кто-то обязательно знает, где ее прячут, дает бесхитростный ответ Нугаре. Рано или поздно он заговорит. Монарх расхаживает по кабинету, не скрывая раздражения. Остановившись, он грозит своим советникам пальцем. «Внимательно меня выслушайте оба. Учтите, если вы потерпите неудачу, то ответите за это головой. Одними вашими привилегиями не обойдется, вы поплатитесь жизнью!» Ангеран де Маринье испуганно ежится. «Я не исключаю сговор между темплиерами и евреями», — подает голос Зигфрид фон Фехтванген. «Ведь в Иерусалиме и в Сен-Жан-Дакар они были не разлей вода. Во многих командорствах тамплиеров я видел еврейские надписи. «Грешники, промышляющие ростовщичеством, хорошо понимают друг друга», — усмехается Ногаре. «Я полагал, что в прошлом году мы всех их изгнали из нашего королевства», — говорит король. «Некоторые спрятались или притворяются, что искренне перешли в нашу веру. отвечает великий магистр Тевтонцев. «На юге Франции они пользуются защитой графов и баронов, потому что платят дополнительные налоги. Можно прибегнуть к новым арестам евреев за ложный переход в христианство, чтобы покончить с этими островками терпимости», предлагает Ногаре. «Казна от этого только пополнится», поддакивает Ангеран де Мариньи, чтобы закрыть эту тему. «Теперь, когда я освободился от долгов перед евреями, ломбардцами и тамплиерами, у меня появилась свобода рук», — говорит король. «На мне предстоит война на севере против семейки Рабера Фландерского. Теперь моими противниками будут фламанцы. Мне нужны люди и золото. В моем войске несколько тысяч всадников, которые станут достойной заменой тамплиерам. Передаю их в ваше распоряжение, государь. провозглашает великий магистр Тевтонцев. «Я тоже буду сражаться, если позволит Ваше Величество», напоминает о себе Гийом де Нугаре. «Я участвовал в битве при Мон Сан певеле говорит Мариньи. «Вас я там не приметил, монсеньор». Битва при Мон Сан певеле состоялась 18 августа 1304 года между французскими войсками под предводительством короля Филиппа IV и фламандскими повстанцами, не желавшими соглашаться с присоединением Фландрии к Франции. «А вы подписали позорный мир с фламандцами, поэтому нашему королю и приходится снова отправляться на войну», — не сдается Нугара. «Я вам не позволю». «Вам назначил содержание король Англии Эдуард II», — продолжает напирать Нугара. «Это очень похоже на попытку вражеского государя перекупить вас, Мариньи». Спорщики воинственно смотрят друг на друга. Королю приходится их разнимать. «Прямо как дети, рвущиеся, понравятся папочке. У меня к вам одно требование — служить мне, не жалея сил. Сейчас это требует согласованных действий, а теперь оставьте меня одного». Все трое покидают кабинет короля. «Ваши дни сочтены, Марини, шипит Нугаре. «Я знаю, что вы предатель, и докажу это». «Это ваши дни сочтены, Ногаре. Число ваших врагов растет с каждым часом. Ваша жестокость обернется против вас. За свои злодейства всегда приходится расплачиваться». Поклонившись им обоим, Тевтонец обращается к Ногаре. «Как будто бы ни было, знаете, монсеньор, что вы всегда будете иметь поддержку тевтонских рыцарей». «Он выбрал сторону», — думает Мариньи, выходя из дворца. «Эта парочка пойдет до конца, чтобы меня погубить». Но в пророчестве Мариньи вычитал, что сам он умрет уже после смерти короля. Сейчас он чувствует себя непобедимым. К тому же у него есть план. Решено ехать к другу авиньонскому раввину Эфраиму бен Эзре. Члены еврейской общины укрылись в Авиньоне под защитой папы Климента V после изгнания 1306 года. Ангеран возвращается домой, обнимает жену и детей, сообщает им, что уедет на несколько дней, садится на коня и скачет в Авиньон, увозя с собой пророчество. После пяти дней путешествия по опасным извилистым дорогам он добирается до главной синагоги Авиньона, стоящей у подножья папского дворца. В момент его появления раввин Эфраим бен Эзра молится вместе с сотней прихожан. Он ждет конца богослужения – Они тепло приветствуют друг друга. «Мы можем побеседовать без свидетелей вдали от всех взглядов и ушей?» – спрашивает Мариньи. Равин ведет его в заднюю комнату, снимает там талис и кипу. «Я тебя слушаю». Ангеран спешит опорожнить свой мешок и подробно объясняет, что к чему. Равин поражен. «Значит, здесь говорится обо всех событиях будущего?» Хочу, чтобы ты все это перевел и зашифровал по правилам Каббалы на случай, если этот трактат пропадет в руки злодеев. Я сделаю это. Можешь на меня положиться?» Он предлагает Марини сесть. Оба не сводят глаз со вложки кодекса, на которой изображена пчела. «В 1121 году ангел поведал рыцарю-тамплиеру во сне историю мира до 2101 года?» – переспрашивает Раввин. «Разве мало в Писании пророков, получающих во сне от своих ангелов сведения о будущем?» — говорит Марини. «Меня тревожит то, что будущее может быть где-то записано. Это ограничивает нашу свободу воли». Равин роется в огромном шкафу, где сложены стопкой более метра высотой тяжелые толстые свитки со священными текстами, записанными мелкими еврейскими буквами. «По-моему, подлинных пророчеств не так много». Даже я, верующий человек, сомневаюсь, что ангелы икшаются со смертными и рассказывают им о будущем. В их существование я верю, но у них хватает более важных дел, чем рассказывать неразумным людям о том, что произойдет с ними в будущем. Удивительно, что ты, Равин, сомневаешься в пророчестве. В самом принципе, пророчество меня не устраивает, то, что оно снимает с нас ответственность. И если мы не отвечаем за то, что будет, то зачем размышлять? Зачем быть нравственными? Ангеранде Мурини встречает его слова улыбкой. Одна из проблем вашей веры в том, что вы по любому поводу устраиваете спор. Недаром у вас говорят, когда спорят два еврея, есть три мнения. А еще у нас есть особое выражение для желания все обсуждать, чтобы все понимать во всей полноте. Это называется делать пильпуль от еврейского слова пильпель, означающего перец. Ведь это напряженные и острые споры. У нас принято комментировать места и сторы, приводя противоречивые аргументы. Каждый из участников спора развивает положение, полностью противоречащее тому, что говорит его противник. Иногда им приходится отстаивать позиции, взятые наугад. Пиль-пуль или пилпул – Метод изучения Талмуда – введение дискуссий. Тогда я каждый вечер делаю пиль-пуль со своей женушкой Алис. шутит Ангеран де Мариньи. «Как и я со своей Сарой. Жены учат нас противоречить. Они будет на шум, хотя порой нам больше хочется немного отдохнуть. Если нам уже ведомо истина, и истина это одна, то пропадает необходимость спорить, и жизнь лишается остроты». Равин открывает другой шкаф, достает кувшин с вином и наливает чашу для мареньи. Ангеран удивлен сладостью вина. «Сара добавляет в вино мед и семена аниса. Это рецепт ее матери. Я привык к этому вкусу». Говоря, Равин не сводит взгляд с обложки пророчества. «У тебя обеспокоенный вид, Эфраим. С чего бы это?» «Я вот о чем думаю. Если то, что ты говоришь, правда, то на нас с тобой ложится тяжелая ответственность. До сих пор моя собственная жизнь казалась мне как бы легкой, мимолетной. Собственная смерть представлялась приемлемым событием среди прочих окружающих смертей. Но эта новая миссия все меняет, придает всему важности, значимости. Если я потерплю неудачу, то никогда себе этого не прощу. Не уверен, что ты сделал мне подарок, Ангеран. Послушай меня, Ифраим. Я прочел отрывки этого кодекса. Теперь с ним ознакомишься ты. Даже здесь, в Авиньоне вам, евреям, не видать безопасности». Климента сменит менее расположенный к вам папа, а его и подавно враждебный к вам, который вас изгонит. Когда это произойдет? Через 15 лет, в 1322 году. Папа, который вас изгонит, будет носить имя Иоанн 22. Раввин обреченно пожимает плечами. Значит, снова в путь дорогу. У религиозных преследований есть хорошая сторона, Мы познаем мир и осваиваем новые языки. Ангеран поражен беззаботностью друга и старается объяснить это для себя еврейским чувством юмора. К тому же 1322 год – это еще далеко. И есть время собрать вещички. А если серьезно, то исполнить миссию, которую ты мне доверил. Переводить, шифровать, передавать доверенным людям. Так? Поклянись мне, что ты это сделаешь. Клянусь. Эфраим молча подливает ему вина. «Куда мы, по-твоему, могли бы бежать теперь?» Подумав, Ангеран отвечает. «Не могу предложить других мест, кроме Дофине, Савои и Испании». Впрочем, Дофине и Савои тоже грозит присоединение к французскому королевству. «Коли так, то мы, не желая рисковать, укроемся, пожалуй, в Испании. Там давно живет наша община, находящая общий язык и с мусульманами, и с христианами». Что станешь делать со своим экземпляром ты? Я тоже его скопирую и передам копию уцелевшим друзьям тамплиерам а оригинал спрячу. Так или иначе, теперь я спокоен. Я никому не доверю каббалистический шифр, даже членам своей семьи. Как же они станут читать пророчество? Как-нибудь справиться? К знаниям о будущем получат доступ только люди с тонкой организацией души. «Нужно будет изрядно отличиться, чтобы отыскать ключи и прочесть пророчество. Равин поглаживает себе бороду. «Вот ты его читал. Знаешь ли ты все будущее?» «Нет. Всего не знаю. Я не дочитал до конца. Я читаю очень медленно, главу за главой». «Сколько их там?» «Ровно сто одна. Доходит до 2101 года». Пока что я прочел только 21 главу и не знаю будущего дальше 1400 года. Все равно оно поразительно, и мне требуется время, чтобы все осмыслить, все переварить. «Что ты делаешь сегодня вечером?» – спрашивает Эфраим бен Эзра. «Ничего особенного. Тогда поужинаешь и переночуешь у меня». Они вместе выходят в молитвенный зал, и Раввин представляет людям своего гостя. Мариньи участвуют в молитве благословения, предшествующей трапезе. Ему не очень нравится блюдо со специфическим вкусом, но из вежливости он заставляет себя есть. Его взгляд привлекает минора, семисвечник, навевающий ему воспоминания. При встрече с папой много лет назад он услышал рассказ о найденной в подземелье Ватикана огромной миноре из храма Соломона. Римляне императора Тита похитили ее и доставили в Рим в 70 году после разрушения Иерусалимского храма. «Это предмет насыщенный историей», думает он. «Каково назначение этой миноры?» спрашивает он друга. «Это древнейший символ иудаизма, гораздо старше звезды Давида. Это напоминание о неопалимой купине, в виде которой Моисею явился Бог на горе Синай. Слово «минора» происходит от слова «мира», а это ароматическая смола, источаемая кустом. Эти ветви и цветы излучают символический свет. А что она значит для каббалистов? Филон Александрийский считал минору символом планет Солнечной системы с центром посередине. У меня впечатление, что эта форма несет определенное послание, не знаю только какое. После ужина Эфраим провожает Ангерана в его комнату. Тот так утомился, что сразу засыпает и видит странный сон. И ему является ангел. Теперь это уже не только голос, а женщина в белом, с длинными белыми крыльями. Как ни странно, у нее на голове рыжая прядь. Она произносит единственную фразу. «Скажи мне, где собираешься спрятать пророчество?» Он отвечает. «Там, где его никогда не станут искать даже тевтонцы». И он... показывает ей это место. 92. Мнемы. Орден Тевтонских рыцарей. Тевтонский орден был основан в Сен-Жандакар жан в 1190 году с целью врачевания паломников немецкого происхождения. Из благотворительного орден быстро превратился в военный. Первым его великим магистром был рыцарь Генрих Вальпот. Он сковал свою армию железной дисциплиной и активно учил ее военному делу. Любое нарушение каралось телесными наказаниями. Нередко дело доходило до костра. Генриха Вальпота поддержал Фридрих Швабский, брат императора Фридриха Барбароссы. Повоевав на Святой Земле и настроив там крепостей и церквей, тефтонские рыцари решили провести борьбу с язычеством в Европе. Они строили замки в Швейцарии, в Тироле, в Праге, в Италии. Они нападали на славян и на тех, кто слыл на их землях язычниками. В 1226 году император Фридрих II даровал Тевтонскому ордену власть над всеми землями, которые тот сможет завоевать. То был Северный крестовый поход. Тевтонские рыцари захватили балтийские земли, населенные язычниками. Так как тамошнее население не принимало крещения, папа разрешил тефтонцам обратить их в рабство. После этой победы тефтонские рыцари приступили к завоеванию народов Руси, православных христиан, под предлогом их обращения в католичество. При поддержке императора и папы они сеяли опустошение и страх. Их наступление остановил русский князь Александр Невский в большом сражении на Чудском озере. В 1291 году Поражение в Сен-Жан-Дакар заставило тевтонцев бежать на Кипр, а оттуда – в Венецию. После этого они сосредоточили свои усилия в Европе, захватили Литву, разграбили Польшу. 15 июля 1410 года они сошлись в Грюнвальдской битве с литовско-польским войском под командованием польского короля Владислава II Ягайло. Потерпев поражение, тевтонцы потеряли 14 тысяч человек, в их числе своего гроссмейстера Ульриха фон Юнгенгена. Во Вторую мировую войну Гитлер прибег к символу рыцарства, побеждающего славянские народы. Железный крест, награда геройским солдатам, повторял мотив Тевтонского креста. По словам Гиммлера, германский орден Черного креста должен был сокрушить Красный орден коммунистов. Гроссмейстер Тевтонского ордена отказался участвовать в нацистском проекте – поэтому Гитлер обвинил тевтонцев в сговоре с евреями и с масонами. Все их имущество конфисковали, гроссмейстера арестовали. Тевтонцы, действуя в подполье и храня верность своему долгу милосердия, прятали еврейских детей и бойцов сопротивления. После войны они спасали от расстрела беглых немецких солдат. Ныне насчитывается не более тысячи людей, заявляющих о своей принадлежности к этому ордену. в основном священников, состоящих в благотворительных ассоциациях. 93. Мелисса открывает глаза и сообщает. «Пророчество спрятано в лже Библии, оставленной Ангераном в библиотеке Сорбонны. Библиотеки 1307 года больше не существует», напоминает ей Рене. «Ясное дело, но в теперешней библиотеке остается отдел с инкунабулами». книгами на пергаменте, сделанными до изобретения печатного станка. Большая их часть – Библии. В одной из них до сих пор может находиться пророчество. Нечто, имеющее обычаи Библии, а на самом деле пророчество пчелах? Хитро. Уже 9 часов вечера, но они не хотят терять ни секунды. Прыгают в такси и мчатся в Сарбонну. Они предупредили Александра и Менелика, которые, выслушав Мелису, с облегчением покидают закуток, где много часов провозились в пыли. Дождавшись дочь Ирине, Александр делится с ними своим пессимизмом. Большую часть здания университета возвел в 17 веке кардинал Ришелье. Библиотеку полностью перестроили в 1808 году, а в 2013 отремонтировали. При Ангеране до Мариньи в ней было порядка 30 тысяч томов. Сегодня раз в сто больше. Это равносильно поиску иголки в стоге сена». Рене отказывается унывать. «Моя мать, преподаватель точных наук, говорила, что найти иголку в стоге сена можно, если действовать с умом. Поджигаешь сена, а потом шуруешь в зале магнитом. Так-то оно так. Вот только нашу библиотеку нельзя поджечь». «Подождите». вмешивается милиса «Зачем нам все три миллиона томов? Мы ищем инкунабулу, кодекс, изготовленный монахами до изобретения книгопечатания. Удивлюсь, если таких окажется даже тысяча». «Она права. Их всего несколько сотен», соглашается с дочерью Александр и вздыхает. «Ну вот беда. Все они находятся в отделе специального хранения библиотеки, ключ от которого есть только у библиотекаря Ибрагима. Он смотрит на часы. «Все-таки попробую ему позвонить. Мало ли что». Он набирает номер и после короткого обмена репликами сообщает. «Нам повезло. Ибрагим уже едет. Но живет он далеко, на дорогу идет час. Давайте пока поужинаем у меня». «Отлично», — радуется Менелик. Позвонить Аделии, чтобы она к нам присоединилась». «Он сожалеет оспорить с женой и хочет примирения», — думает Рена. Уже через несколько минут вся пятерка собирается в кухне квартиры Александра. Тот разогревает рагу и откупоривает бутылку бургундского. Подсев к друзьям, Александр берет бумагу и ручку и, не переставая говорить, рисует схему. Исходя из того, что видела милиса у нас есть три следа. Оригинала пророчества, спрятанного в Библии прямо здесь, зашифрованной версии на иврите, которую увез с собой в Испанию в 1307 году Раввин, Версии тамплиеров, избежавших уничтожения и прятавшихся в Жизоре, а потом еще дальше, возможно, за границей. Как хороший хозяин он наливает всем вино. Они чокаются и за едой обдумывают ситуацию. «Что стало с тамплиерами после облавы 1307 года?» – спрашивает Аделия. «Папа, ты специалист по средним векам. Просвети нас!» – просит милиса «Насколько я знаю, после ареста тамплиеров – Папа Климент V уступил давлению короля Франции Филиппа Красивого и издал «Буллу» «Vox in excelso об окончательном упразднении ордена тамплиеров с 22 марта 1312 года. Их замки и командорства были конфискованы и переданы другому ордену монашествующих воинов – госпитальером с красным крестом. «Это еще кто такие?» – спрашивает Аделия. Этот орден получил такое название в честь его основателя Жерара Госпиталье. Впоследствии орден переименовали в Мальтийский. Он существует и в наши дни под названием «Рыцарей Мальтийского ордена». Его члены трудятся в благотворительных организациях, рассказывает Менелик и, немного подумав, продолжает. «Вот только вряд ли тамплиеры передали пророчество госпитальерам, они ведь были соперниками». «Куда же могли направиться выжившие тамплиеры?» – спрашивает Рене. На стене за их спинами висит большая карта мира. «Полагаю, прочь из Франции», – отвечает Александр, глядя на карту. Несмотря на то, что Филипп Красивый и Папа объявили их вне закона, другие короли отказались сделать то же самое. Король Яков II Арагонский объявил их невиновными и не тронул их имущество. «Надо сказать, в Испании тамплиеры весьма активно поддерживали этого короля», – подхватывает Менелик. «Они участвовали в реконкисте». и в создании португальского королевства, напоминает Александр. Между прочим, долго считалось, что эта страна не случайно получила свое название, означающее «ворота Грааля». А в Англии, спрашивает Аделия, само собой. Сначала король Эдуард II их защищал, но потом тоже распустил их орден и передал их имущество госпитальерам. Только в Шотландии король Роберт I безоговорочно поддержал тамплиеров». «Что к востоку от Рейна?» – спрашивает милиса показывая на карте Германию. «А там имущество тамплиеров конфисковали и передали тевтонским рыцарям». Все надолго умолкают. «Получается, Испания и Шотландия могли служить желанными убежищами для преследуемых тамплиеров», – резюмирует Рене. Зашифрованное пророчество, в переводе на иврит, отправилось с раввином Эфраимом Бен Эзерой в Испанию. «Это почти точно», — напоминает милиса Менелик уточняет, что только к лучшему, ведь, расправившись с орденом, Филипп Красивый взялся снова преследовать и грабить последних оставшихся во Франции евреев, укрывавшихся в далеких от Парижа провинциях. Тогда их основным убежищем стала Испания. Аделия хмурится. «Вы говорите об Испании как об убежище для изгнанных из Франции евреев, но если я правильно помню...» В 1492 году королева Изабелла-католичка принудила евреев креститься под страхом изгнания из Испании или даже смерти. «Верно», — соглашается Александр. Но 180 лет до этого они прожили в относительном спокойствии. А 1492 год вообще получился необычным. Александр показывает на своем смартфоне портрет Христофора Колумба, потом картинку с тремя его кораблями. «Полюбуйтесь на символ на парусах Санта-Марии, Пинты и Нинии». «Красный крест с расширяющимися концами – символ тамплиеров», – восклицает Менелик. «Каюсь, никогда этого не замечал». Проект финансировал казначей королевы Изабеллы Кастильской, позднее прозванной Изабелой Католичкой, Луис де Сантанхель, крещенный еврей, так называемый конверсо. Луис Асариас. де Сантанхель, министр финансов и казначей короля Испании Фердинанда II, ученый-юрист и крещенный еврей. На это пошли деньги, полученные от ограбления членов его же общины. Колумб совершил четыре морских похода, сообщает Александр. Так что же на корабле Христофора Колумба плыли тамплиеры и евреи, удивляется Аделия? Тамплиеры и скрытые евреи. Первые бежали от французского короля, вторые от испанской королевы. уточняет Александр. Менелек тоже кое-что знает. Экспедиции прекратились лишь только королева Изабелла проведала, что команды Колумба в значительной части состоят из крещенных евреев, тайно продолжающих исповедовать свою религию, пресловутых марранов. Александр кладет палец на нижнюю губу, показатель напряженного размышления. Это еще не самое волнующее. По свидетельствам многих членов команды На картах Христофора Колумба заранее был обозначен континент на западе. Вот те раз. Уж не Яли подсказал Христофору Колумбу выйти в океан и открыть Америку, когда продиктовал Сальвену пророчество? И Рене гордо выпрямляет спину, как будто это он сам открыл Америку. Александру, как всегда, кровь и из носу нужно оставаться в центре внимания. Он продолжает исторический экскурс. Некоторые моряки Колумба останутся на Карибских островах, потому что Испания станет слишком опасной. «И правильно сделают», — одобряет Менелик. «Изабелла-католичка прикажет арестовать Колумба, и он умрет в тюрьме. А тут еще изгнание из Испании евреев?» «Куда они направились в этот раз?» — спрашивает милиса «Некоторые вернулись во Францию», — отвечает Александра. И расширяет глаза. «Дай подумать». «О чем?» Дед Нострадамуса Гиде Гассоне назвался Пьером де Нострадамом и где-то в 1455 году перешел в католичество, чтобы ему разрешили заниматься ремеслами. Его внук Мишель был лекарем и сочинял пророчества, ссылаясь на своих предков, и в частности на старинные способы погружения в транс, которые он возводил не только к иудаизму, но и к древнему Египту. Возможно ли Рене «Чтобы Нострадамус прочел ваши пророчества и вдохновился ими?» спрашивает Аделия. Александр находит на смартфоне картину «Женщину в средневековых одеяниях». При первой встрече с королевой Екатериной Медичи Нострадамус сказал, что предвидит разнообразные напасти, но не осмеливается о них писать из страха быть неверно понятым или оказать дурное влияние. «Должно быть, он столкнулся с той же дилеммой, что и тамплиеры», вставляет Рене. «Рассказывая о будущем, ты его изменяешь». «Если я правильно поняла», — вмешивается Аделия, «все, в чьи руки попадало пророчество о пчелах, приходили к выводу, что его необходимо сохранить. Нельзя ли предположить, что кто-то из вас троих побывал Нострадамусом?» Рене это предположение отвергает. «В одном из экспериментов с регрессией я собрал все свои инкарнации в одной комнате. Там как будто не было никого похожего на Нострадамуса». или на другого носителя этого имени. Александр и Мелиса тоже не припомнят своих выступлений в этой роли. Рене предлагает объяснение. «Вообще-то вероятность того, что какая-то из твоих прежних инкарнаций окажется знаменитостью, близка к нулю. Большинство наших прежних персонажей – это по логике вещей анонимы. Имена Сальвена Дебьена и Гаспара Юмеля, основателей Ордена Тамплиеров, и те забыты. Из этого следует, что нам пристало соблюдать скромность. Видя, что Аделия удивлена их уверенностью, Александр добавляет, «Такие вещи чувствуешь интуитивно. Лишь только зашла речь о существовании Клотильды, и я почувствовал, что был ею». «Даже если никто из нас не был Нострадамусом», продолжает Рене, «мы относились к людям из его окружения. Недаром говорят о родственных душах. Может быть, мы состояли с ним в родстве, принадлежали к его друзьям, о которых он не упоминал, к кругу его знакомых». о которых вообще ничего не известно. Может, один из нас был его коллегой с доступом к зашифрованной книге и расшифровал ее для него при помощи каббалистического ключа. Скажем, кто-то в еврейской общине Авиньона, вернувшийся в графство Прованс после изгнания евреев из Испании. Александр напоминает, «У Нострадамуса был соперник, некий Козимо Руджерри». Официальный астролог королевы Екатерины Медичи до ее знакомства с Нострадамусом. Он прибегал к страшноватым приемам, утверждал, будто постигает будущее не по куриным потрохам и не по вскрытым жабам, а по внутренностям мальчиков, которых для него похищали и которых он сам приносил в жертву. У ужинающих на время пропадает аппетит. Ян приводит к проявлению инь, высказывается Менелик. Любое приложение какой-либо силы вызывает противодействие, движение в противоположную сторону. «Разве нельзя представить, — гнет свое Александр, — некое сближение между египетскими жрецами Атона, первыми иудеями, царем Соломоном, архитектором Хирамом, Пифагором, Аристотелем, темплиерами, Нострадамусом? Вместе они образуют некий эгрегор. А им противостоят, — подхватывает Рене, — жрецы Омона, Филистимляне, Вавилонский царь, Новохудоносор, троица подлых убийц Хирама, убийцы Пифагора, судьи Сократа, римский император Нерон, император Тит, рыцарь Тевтонского ордена, астролог Козимо Руджери. Дело не исчерпывается этими двумя эгрегорами, итожит Александр. Наше внимание привлекают они из-за их связи с пророчеством об пчелах. Но наверняка есть другие эгрегоры, также соперничающие на всех континентах. Рожда турок и армян, англичан и ирландцев, сербов и хорватов, японцев и китайцев, суннитов и шиитов, индусов и пакистанцев и так далее. «Что дальше?» – спрашивает Аделия, все сильнее увлекаясь. «Прошу, продолжите рассуждение о Нострадамусе. У него был, дескать, доступ к нашему пророчеству? Что вообще известно об этом пророке?» Он предрек Варфоломееву ночь, избиение протестантов в 1572 году. «Хоть в чем-то виноваты не мы», – бормочет Менелик. «После этой бойни, – рассказывает Александр, – Екатерина Медичи лезет из кожи вон, чтобы подольститься к католикам. Вернувшихся во Францию евреев опять изгоняют. Фанатики из числа католиков подозревают их в сочувствии к протестантам. Но в Испанию евреям больше хода нет, напоминает Аделия, куда же им податься? Куда попадет наше зашифрованное кавалистами пророчество? Александр показывает на большую карту мира. Многие побегут вместе с протестантами на север Европы, в Соединенные провинции, нынешнюю Голландию. Там их хорошо примут, и они поспособствуют экономическому, культурному и финансовому подъему этой молодой нации. Философ Спиноза принадлежал к еврейской общине Амстердама. Александр указывает на еще одну страну на карте. Другое направление бегства – Венеция, но там евреев принудят селиться в отдельном квартале, на острове, где нет церквей, за высокими стенами с запираемыми на ночь воротами – гетто. От этого венецианского понятия произошло это зловещее слово. «А еще они отправятся в Северную Африку», – говорит Менелик. В частности, в Марокко и Тунис. В Грецию, а именно в Салоники, где разовьют торговлю шерстью. В Турцию, где появится цветущая еврейская община. А также в страну Израиля. В Атаманскую империю, уточняет милиса. «Да», – отвечает Менелик. «Как я уже говорил, далеко не все мусульмане относились к евреям враждебно. Султан Сулейман I, прозванный Великолепным, отвоевал у шиитов Иерусалим – и с 1535 года принялся укреплять город. «Все это никуда нас не продвигает», — напоминает Мелисса. «Все, у кого могло находиться пророчество, очутились в рассеянии, и евреи, и выжившие тамплиеры. Нам остается только развести руками». «Проследить даже за одним человеком — нелегкая задача. А уж когда речь заходит о целом народе», — вздыхает Александр. Все, глядя на карту, на стене погружаются в раздумье. «А Польша?» – спохватывается Рина. «Ах, да, про польшу что я и забыл», – признает Александр. В XVI веке, признавая роль евреев в расцвете Голландии, польский король Сигизмунд I решил, что и его стране пойдет на пользу их динамизм и пригласил евреев к себе в страну. Он предоставил им право торговать во всем королевстве и отменил прежнюю обязанность носить отличительные знаки. Они получили право организовываться и основали на юго-востоке страны новые города. Они и станут евреями-ашкеназами, напоминает Мелисса. Совершенно верно. При правлении Сигизмунда I и его сына Сигизмунда II Польша послужит мирной гаванью для всех евреев мира, спасающихся от преследований. Евреи будут строить там свои поселения, те самые штетлы, дороги, ремесленные мастерские и прочее. Отец, он был из Ашкеназов, рассказывал мне об этом, говорит Аделя. По его словам, в XVI веке в Польше жило 80% евреев всего мира, считавших ее своего рода раем на земле. Глядя на карту, Рене говорит. На обложке книги «Пророчества о пчелах», изданной Патриком Клодцем, было указано, что нацисты обнаружили пророчество в 1942 году в Польше в одной из библиотек Варшавского гетто. Все пятеро в считанные секунды перепрыгивают через четыре столетия, отделяющие Нострадамуса от третьего рейха. Видимо, Патрик Клодс нашел каббалистический шифр и сумел расшифровать пророчество, восходящее к равину Эфраиму. Продолжает Рене. Иными словами, книга Клодса не мистификация. Он широко улыбается, довольный тем, что прослежена траектория кодекса. «Клодс тяжело принял оскорбительную статью Жана Вилена», добавляет он. «Отсюда его решение уничтожить весь тираж». Дело, наверное, не в чувствительности автора к критике. Скорее, последствия огласки пророчества грозили повлиять на его собственное будущее, предполагает Александр. «А куда могла попасть версия уцелевших тамплиеров?» спрашивает Менелик. «Я вижу только один способ это узнать», говорит милиса Мне надо влезть в шкуру Ангерана де Мариньи после его возвращения в авиньон. Можешь опять побыть моим проводником, Рене?» Все переходят в гостиную квартиры Александра. Милиса сбрасывает туфли и укладывается на диване. «Думаю, выпитого Бургундского хватит, чтобы расслабиться», говорит она, подмигивая. Рене садится рядом с ней. Аделия и Менелик тоже подходят. Им любопытно понаблюдать за экспериментом. «Путешествием во времени». Александр оставляет в комнате совсем тусклый свет. Ты готова? спрашивает Рене Мелису. Та расстегивает на брюках ремешок, снимает часы и кольца. Рене воспроизводит свой привычный ритуал Мелиса представляет себе винтовую лестницу из пяти ступенек, подходит к двери своего бессознательного, открывает ее и попадает в коридор с пронумерованными дверями свои реинкарнации. Ты уже на месте? Да. Аделия шепчет Менелику: «Все так просто!» Он жестом просит ее молчать и слушать. «Открой дверь, номер 30!» И тогда милиса описывает все, что видит и чувствует. 94. -е. Ангеран де Мариньи спасается бегством, преследуемой вооруженными людьми. После смерти Филиппа Красивого в 1314 году его положение не перестает ухудшаться. Он, бывший хранитель казны, королевский эквадьютор, министр финансов, короче говоря, один из самых могущественных людей во всем королевстве, теперь убегает от подручных брата Филиппа Красивого, интригана Карла де Валуа. Было уже несколько покушений на его жизнь. Ангеран прячется в единственном месте, которое считает безопасным для себя. В коллеже Сорбон, где за ним остался кабинет. Переждав укромном углу, он избавляется от погони. После этого он направляется в библиотеку «Гордость теологического коллежа». «Я нашел лучший тайник для книги среди других книг». Он берет толстую Библию. На богатой кожаной обложке надпись «Книга бытия». Он переворачивает несколько страниц с латинским текстом и на странице 25 находит иллюстрацию «Пчелу». Все последующие страницы — это пророчество о пчелах. Он добирается до интересующей его главы, в которую до сих пор не позволял себе заглядывать. Его будущее. Упомянут лично он. Читая, он узнает, что ему уготовано. Через некоторое время он откладывает книгу и долго смотрит прямо перед собой. Потом возвращает книгу на полку. «Итак, моя судьба предрешена. Мне остается только принять это... и смириться. Он слышит, как по коридору бегут вооруженные люди. Мое будущее известно, но никто не лишал меня свободы воли. Он достает из кармана черный мешочек. Я сам решу, как это произойдет. Шаги все ближе. Он берет кувшин и кружку. Но, наклонив кувшин, чтобы налить в кружку воды, обнаруживает, что кувшин пуст. Тем хуже. Проглочу цикуту без воды. Он торопливо сыплет порошок в кружку и подносит ее к губам. Но яд не успевает попасть ему в рот. Глиняная кружка разбита выпущенной из арбалета стрелой. Он пытается высыпать остаток яда себе в рот прямо из мешочка, но стражник кидается на него, хватает за руку и заставляет выронить мешочек. На него набрасывается целая орава недругов, заламывающая ему руки за спину. Пристав зачитывает ему высочайшее повеление об аресте. Его силой уводит. Когда его заковывают в цепи, он думает, «Как записано в пророчестве, суд надо мной пройдет у всех на виду». Но его успокаивает мысль. Зашифрованное пророчество на иврите переправлено в Испанию. Оригинал спрятан здесь. Еще одна копия есть у последних тамплиеров. Несколько дней Ангеран проводит в тюремной камере. в башне Тампля, где за 10 лет до него держали соратников Жака де Моле. Мрачная ирония истории. Стены, возведенные Тамплиерами, собиравшимися за ними отсидеться, так толсты, что они сами не смогли их преодолеть. Дальше события резко ускоряются. О судебном процессе объявлено радостно и торжественно. Маринье обвиняется в колдовстве. Показания против него дает родной брат. Через несколько дней его везут на виселицу Монфакон. За усовершенствованием виселицы недавно надзирал сам Ногаре. Она выросла вверх, теперь в ней насчитывается целых шестнадцать каменных опор, между которыми расположены деревянные поперечины, виселичные вилы. На них висят тремя рядами друг над другом, облепленные мухами, казненные на которых пируют вороны. Мариньи в рубахе до пят ведут к подножью виселицы. Ему бьет в нос невыносимый запах разлагающихся трупов и испражнений. У свежих повешенных вывалены черные языки. На внимание осужденного привлекает другая подробность. Под ногами одного из повешенных он замечает редкостный цветок – мандрагору – и не удерживается от улыбки. Существует легенда, что этот цветок вырастает там, где земля удобрена мужской спермой. Сперма – свидетельство эрекции. Эрекция – удовольствие. Столь неуместная в этот трагический момент мысль помогает Марине хоть немного успокоиться. Возможно ли, чтобы сквозь боль от удушения пробилось наслаждение? Этот сиреневый цветок в столь зловещем месте кажется ему символом надежды. Его заставляют лезть вверх по лестнице, в верхний ряд. Они хотят, чтобы моя смерть послужила примером. Рокочет барабан, палач накидывает ему на шею петлю и начинает ее затягивать. Я должен как можно дольше улыбаться. Не хочу радовать их гримасой и боли. Лучше пусть мой восставший член послужит дерзким вызовом. Я должен прийти в то же радостное состояние приятия и радости, в которое впали Клотильда и Еврар, умершие на вершине любовного слияния. Барабанный рокот прекращается, воцаряется тишина, нарушаемая вороньим карканьем. Он слышит биение своего сердца, закрывает глаза и видит, Ангела, «Святая милиса мужайся, Ангеран, тебя ждут мгновения боли, зато с тобой буду я. Помоги мне. Я ничего не могу для тебя сделать, материя мне не подвластна. Но у меня есть к тебе вопрос. Ты оставил пророчество в библиотеке? Да. Знаешь ли ты, куда отвезут выжившие тамплиеры ту копию, которую ты им вручил? В Шотландию». Палач сталкивает ангерана в пустоту. Веревка натягивается, петля сдавливает горло. Ноги болтаются в воздухе, не находя опоры. Пенька режет кожу. Он задыхается. Прежде чем потерять сознание, он успевает подумать. «Хочу возродиться в человеке, связанном с пророчеством». 95 пятое. Мелиса открывает глаза и принимается чихать. Приступу чиха нет конца. Отец дает ей стакан воды. Ей удается отдышаться. Теперь я знаю, почему у меня такое слабое горло. Откуда это вечное чихание? Я принимала это за аллергию на загрязненный воздух. Оказывается, это нечто совсем другое. Она изумленно мотает головой, потом облегченно переводит дух. Радуется, что уже не там. Сжав кулаки, она говорит. «Меня предал брат, Жан де Мариньи». Предал после всего, что я для него сделала. Израильская пара поражена. На протяжении всего сеанса милиса в подробностях описывала то, что переживала. «Скажу на чистоту, у меня нет слов», — признается Аделия. «Если это не реальность, то отменно талантливо сыграно. Поклянитесь, что не разыграли здесь перед нами маленький спектакль». «До чего тяжело, должно быть, пережить такое?» — сочувствует Менелик. милиса еще раз чихает. «Александр...» Смотрит на часы. Ибрагим будет здесь с на минуту. Нас ждут Библии 12 века. 96. -е. Ибрагим не перестает бурчать и сетовать, что его потревожили из-за чепухи, но все равно внушает всем симпатию. Александр, знающий его как облупленного, от души его благодарит. В зале специального хранения на четвертом этаже Ибрагим берет толстенный каталог, слюнит палец листает страницы и сообщает «У нас 245 инкунабул, идемте в охраняемую зону, они там». Шагая по коридорам университета, Ибрагим объясняет «Знаете ли вы, что первый во Франции типографский станок установили в 1470 году именно в Сорбонне? Для меня подвижные буквы Гутенберга – величайшее изобретение всех времен, подлинное начало Ренессанса». К этому времени печатное дело уже существовало в Корее и в Китае, напоминает Рене. «Не мешай ему, пусть продолжает», – просит Александр. Библии были на пергаменте на латыни. С 15 века переводы Писания на народные языки стали печатать на бумаге. Эти книги гораздо дешевле старинных кодексов. «На бумаге?» – удивляется Аделия. «Погодите, как вообще появилась бумага?» Менелик, желая произвести впечатление на жену, объясняет. «Это все китайцы. Министр сельского хозяйства Цай Лунь задержался в 105 году у осинового гнезда и вдруг подумал, что, растерев древесные волокна в пульпу, можно получить тонкий прочный материал для письма». Ибрагим, тоже интересующийся этой темой, добавляет. «Гораздо позже, в 751 году, китайцы, побежденные арабами, Открыли им секрет изготовления бумаги. Рабы привезли его в Кордову. Впоследствии печатная книга получила широкое распространение. Люди перестали нуждаться в посредничестве священников, чтобы изучать священные тексты. Достаточно было научиться читать. Вот и нужный отдел. Охраняемая часть библиотеки. Туда ведет бронированная дверь со сложным замком. Ибрагим достает из жилетного кармана причудливого вида ключ и отпирает дверь. За ней тянется помещение с полками до потолка, забитыми старинными книгами. Некоторые хранятся за стеклом, в шкафах с контролируемой температурой и влажностью. На обложке, красивой, тщательно выделанной, написана Библия, ниже — книга бытия, вспоминает милиса. «Вы воображаете, что этого мне хватит, чтобы ее найти?» усмехается пожилой библиотекарь и без паузы предлагает. Сейчас я вам покажу старейшие Библии». Он приносит и кладет на столик первую. Мелисса тянется к ней, но Ибрагим ее останавливает. «Главное не трогать. Вы даже не представляете, какие они хрупкие. Влага с кончиков ваших пальцев может повредить пергамент. Я уж не говорю о бактериях в вашем поту. Они для него смертельны. Один я умею с ними обращаться. Довольствуйтесь этим». Он аккуратно натягивает белые нетяные перчатки. «Первые 24 страницы Священное Писание», продолжает вспоминать Мелиса. «пророчество начиналось с 25 пятой». Ибрагим медленно переворачивает страницы. Убедившись, что эта рукопись не годится, он возвращает ее на место и приносит другую. В первых 15 экземплярах он ничего не находит, но, взяв шестнадцатый, почти кричит. «Вот оно!» Его тесно обступают. «Смотрите, начиная с 25 страницы, текст уже не латинский, а старо-французский. Похоже, здесь говорится о событиях в будущем, во всяком случае, в их будущем», говорит Ибрагим победным тоном. «Отнесем эту книгу в мой кабинет», предлагает Александр. «Так не принято», возражает Ибрагим. «Но в порядке исключения пойду вам навстречу». Все торопятся в кабинет президента университета. Там Библию кладут на рабочий стол Александра. Страницы переворачивает Ибрагим. Надо открыть конец пророчества, торопит Рене. То, что нас интересует, написано в главе 101. Там говорится о событиях 2101 года. Но Ибрагим без спешки переворачивает страницу за страницей, не забывая о бесчисленных предосторожностях. «Скоро я узнаю». Но стоит библиотекарю добраться до последней главы, а всем остальным склониться над старинной Библией, как перед ними вырастает некто, наводящий на них револьвер. Руки вверх! Отойти от пророчества! Всем! 97. -е. Мне мы. Наследники тамплиеров. После распуска их ордена многие оставшиеся в живых тамплиеры нашли убежище в Шотландии. шотландский король Роберт Брюс, он же Роберт Первый, был отлучен папой от церкви. Благодаря этому он уже не был обязан следовать папской булле против ордена. В благодарность за поддержку темплиеры помогут шотландцам сколотить армию, что позволит победить англичан в большом сражении при Банок-Берне в 1314 году. Это был образцовый бой. Изощренная стратегия инструкторов-темплиеров тамплиеров. позволило пяти тысячам шотландских воинов одержать победу над двадцатью пятью тысячами англичан. С тех пор в Шотландии при протекции короля Роберта I развивалось вдохновленное темплиерами духовное движение. Храм Соломона воспринимался как идеал, его каменная кладка тоже. Так родилось понятие «масоны». Масон, французский, каменщик. Масоны образовывали ложи и следовали заветам архитектора Хирама, выстраивая новопосвященных по степеням ученики, подмастерья, мастера-масоны. Движение масонов преобразовалось во Франк-масонов в Лондоне в 1717 году, когда были перестроены все ложи Великобритании. Эта организация, соблюдавшая строгую секретность, отправляла культ великого архитектора вселенной. Ее проект предполагал содействие прогрессу человечества. В дальнейшем движение франк-масонов перекинулось во Францию. франк считали себя наследниками ордена тамплиеров в том виде, в каком его создали в 1113 году в Иерусалиме Гуго-де-Пейн и восемь других рыцарей. В XVIII веке движение франк-масонов распространилось по всей Европе, потом перекинулось в Америку, Австралию, Африку, Азию. Все более многочисленные художники, мыслители, политические деятели видели в этой философии источник вдохновения и преподали к нему. К самым прославленным среди них относятся Моцарт, Вольтер, Дидро, Лавуазье, Бенджамин Франклин, Монтескье, Даламбер, автор энциклопедии, Гёте, Бетховен, Симон Боливар, Пушкин, Шевалье де Сен-Жорж, борец за освобождение рабов, Ференс Лист. Анри Дюнан – зачинатель Красного Креста, структуры, в которую он сам, как ни странно, так и не был принят. Антуан Люмьер – изобретатель кинематографа. В 2021 году во всех франкмасонских ложах насчитывалось приблизительно 3 миллиона членов.